«Послушайте, а почему бы нам не заглянуть к старине Вильверсу?» Отводя глаза, спросил Конос. Он пытался говорить тепло и непринужденно, но его фальшивая сердечность никого не могла обмануть. «Почему эта вражда? Какой в ней смысл?» «Конос хочет выяснить, правда ли то, о чем нам сказал Вильверс», — подумал Тальяферро. «Пока он еще не теряет надежды, что это всего лишь бред сумасшедшего, и хочет убедиться в этом немедленно, иначе ему сегодня не заснуть».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 Прерывистые резкие звонки не умолкали. Тальяферро ворча набросил халат. Он открыл дверь, и яркий свет, хлынувший из коридора, заставил его на секунду зажмуриться. Лицо стоявшего перед ним человека было ему хорошо знакомо по часто попадавшимся на глаза трехмерным фотографиям. — Мое имя Хьюберт Мендел, отрывистым шепотом представился тот. — Знаю, — сказал Тальяферро. — Мендел был одним из крупнейших астрономов современности